Сергей Карелин, гном 2, темный бог. Недолго длилась спокойная жизнь гнома по имени Мирн вместе со своей возлюбленной Марикой, королевой гномов. Все закончилось в один миг. На королеву совершено покушение. И в нем оказывается замешан их старый враг Мак Вендер, который выжил и вновь обрел могущество. На этот раз еще более опасное и разрушительное. Мак пробуждает спящие веками зло и вскоре сам становится его частью. Смогут ли гном и его новые друзья помешать Вендеру и его зловещему хозяину Темному Богу и Ниндре захватить Улар и остановить тьму, расползающуюся по когда-то процветающим королевствам? Есть лишь один шанс на победу, и нет права на ошибку.